Пятое. Хэллоуин был любимым праздником Элис. Она была не против отличаться от других, но как же хорошо, что в году был хотя бы один день, когда никто не замечал этих отличий, когда каждый выделялся из толпы и желал выглядеть иначе, чем обычно. А еще она могла отправиться на маскарад, когда комбинезон — твоя каждодневная одежда, а торцовый ключ — твой вечный аксессуар. Симпатичное платье может вызвать... Слегка оскорбительную реакцию окружающих Элис нравилось наряжаться, но ей было не по душе, когда ее дразнили, даже в шутку. Подтекст читался хорошо: "Ты не та девушка, которой можно носить платье, и из худого хорошее не сделаешь". В жизни требуется идти на компромисс. Для Элис он заключался в следующем фразу: "Ты хорошо выглядишь", можно услышать только в сочетании с подмигиванием и тыканием локтем. Какая-то часть ее хотела перевоплотиться, словно настоящая золушка, для вечеринки у Терри и ее бойфренда. Но в итоге она испугалась, что все будут так же глазеть на нее, как по воскресеньям в церкви, куда она приходила в своем лучшем платье. Так что Элис выбрала другой образ, в котором тоже было достаточно блеска. Она купила костюм Элвиса и немного модифицировала его под свою задумку, Теперь у нее был большой воротник, нашитые повсюду крупные звезды, и белые брюки клеш. Ивил Книвел. Воскликнул Терри, когда открыла ей дверь квартиры. Роберт Крейг, Ивил, Книвел, американский исполнитель трюков. Из-за спины несли звуки музыки, а в комнате уже было полно танцующих людей. По воздуху распространялся душистый дым. Элис, это просто идеально. Заходи. Эндрю, иди сюда, поздоровайся с Элис. Элис просто расцвела от того, что Терри верно угадала ее образ. На этот вечер она перевоплотилась в сорвиголову, совершающего головокружительные трюки на машинах и мотоциклах. Терри же была босиком, а на ступнях у нее виднелся приклеенный бурый мех, Из одежды на ней были закатаны до колен штаны и старая рубашка. Волосы она завела в тугие кудряшки и зачесала назад, открывая заостренные восковые уши. «А ты кто?» — спросила задачная Элис. Эндрю вынырнул из толпы и встал рядом с Терри. На нем красовался такой же костюм, как у Терри, а волосы были завиты в нелепые кудри. Мех он себе приклеил на тыльную сторону ладоней. Она... «Фродо, а я — Сэм Айс Гемджи, персонажи моих любимых книг. Я дал Тере выбрать, кем мы будем, и она сделала меня своим напарником. Но я не возражаю». Тыри пожала плечами. «Мне нравится Сэм, а мне Фродо. Давайте я принесу вам выпить». Элис не пила алкоголь, но не стала говорить об этом. Она просто сказала «Спасибо». В толпе гостей Элис заметил парня в пластиковой маске «Монстра». Из перекошенного рта торчали огромные зубы. Если бы он только знал, как выглядят настоящие монстры, радость от костюмированной вечеринки начала меркнуть при мысли о лаборатории. То мрачное место и еще более мрачные видения, которые у нее там были. Терри взяла ее под руку, завела в квартиру и закрыла дверь. Кен и Глория уже здесь. Тут появилась... Девушка с ярко-красными губами, в длинном черном парике без челки и в черном платье длиной до пола. Она протянула Элис руку, слегка шевеля пальцами. Мортиша Адамс. Приятно познакомиться. Мортиша Адамс. Одна из главных персонажей комиксов, сериала и фильмов «Семейка Адамс». «Ой, хороший костюм», — похвалила Элис. «А я Ивел Книвелл». «Это Стэйси, моя соседка, по комнате», — сказала Терри. Потом она посмотрела на кого-то, стоящего позади Элис. «Я сейчас вернусь, и мы поищем остальных. Терпеть не могу вечеринки, на которых знаю лишь пару человек». Элис рассматривал битком набиту танцующими людьми комнату и размышляла, со сколькими людьми знакома Терри и на скольких вечеринках она была. «Должно быть, в колледже это обычное дело. А для Элис...» Это была первая вечеринка за всю жизнь. В общем-то, не считать же церковные пикники или поедание рыбы с хрустящей картошкой. И, разумеется, на тех встречах она знала абсолютно всех. «А как ты познакомилась с Терри?» — поинтересовалась Стэйси. Она ловко вернулась от парня в клоунском костюме и гриме, который расплескал напиток из своего стакана, в закусочной. Тут Элли вспомнила, как Терри оказалась в лаборатории. Она пришла вместо своей соседки. Эксперимент, тихо сказала она. И как продвигается? Спросила Стейси, слегка заплетающимся языком. А то и стыри слова не вытянешь. Сказал только Эндрю, а соседки по комнате нет. Тебе не понравилось? Вместо ответа спросила Элис. У меня от наркоты башню срывала, причем в плохом смысле. Стейси качнула головой и фыркнула. «Ну, вот так примерно и продвигается», — пояснила Элис. Стыси нахмурилась, но тут вернулась Терри. «Сюда», — сказала она и потянула Элис за собой. Из динамиков послышались старые знакомые гитарные аккорды. Битлз сыграли вступление к песне «С небольшой помощью моих друзей». Одна из самых знаменитых песен Битлз, выпущенная в 1967 году. Собравшаяся толпа космонавтов, ведьм, привидений супергероев одобрительно загудела. Когда зазвучали слова, все спонтанно начали подпевать про поддержку и про ловлю кайфа, эту строчку особенно громко, про дружескую помощь и потребность в любви. Элис распевала во все горло, и стоящая с ними рядом Терри не отставала. От мягких звуков мелодии и пения у Эллис вдруг возникло такое чувство, будто сердце стало работать лучше. Словно впервые за много недель мотор ее тела вернулся к прежнему ритму работы. Когда песня закончилась, Элис рассмеялась, и Терри тоже. Она повела гостю дальше, через толпу, и они вышли на общий задний двор. Тут стоял стол для пикников и горел костер. На ясном ночном небе были видны звезды, словно кто-то прицепил их к бархатной поверхности». Неужели на вечеринках всегда так? Сначала жалеешь, что пришел, а через секунду уже вне себя от счастья. Элис так высоко задрала голову к небу, что у нее заболела шея. Ну вот и костюм у меня подходящий. Ивил книвел был знаменит многочисленными травмами, которые получал в ходе своих сумасшедших трюков. Элис! Радостно воскликнул Кен и встал из-за стола. Волосы до плеч, как обычно, были распущены. Бороду он явно давно не подравнивал. А еще на нем были джинсы и футболка оля Дзеппелин. «Ты изображаешь самого себя?» — поинтересовалась Элис. Она не скрывала раздражения. Вот наглец. Даже не попытался переодеться для костюмированной вечеринки. «Да все нормально», — успокаивающе проговорила Терри. Она почувствовала, что Элис обиделась не на шутку. «Это так странно и приятно, когда тебя понимают без объяснений». «О, нет», — проговорил Кен, — «я изображу агента по борьбе с наркотиками». Элис недоверчиво покосилась на него. «То есть ты на самом деле агент?» «Нет», — ответил Кен и засмеялся. Элис не поняла, что тут смешного. «На самом деле ты лентяй, вот кто», — сказала она ему. Но Элис тут забыла про Кена, потому что увидела Глорию. Та поднялась из-за стола и протянула руки ей навстречу. «Вот это я понимаю образ», — восхитилась Элис, обходя вокруг Глории. «На ней был идеально сидящий костюм женщины-кошки, такой же, как носила Эрта Кит. Эрта Кит знаменитая американская актриса, певица и гражданская активистка, снимала в телесериале сериале «Бэтмен» в 1960-х годах в роли женщины-кошки. Костюм облегающий блестящий, с поясом, золотым ожерельем из крупных колец, черной кошачьей маской, ушами и всем остальным. — И у тебя тоже, — Глория улыбнулась Элис. Из дома вышел Эндрю и присоединился к ним. — Меня ужасно бесит, что леди Бёрд ее так подставила, — сказал он. — Леди Бёрд — прозвище Клауди Джонсон, первой леди США в 1963-1969 годах. Эндрю имеет в виду случай на официальном ланче в Белом доме в 1969 году. Эрта Кид сказала первой леди, что причиной преступления и курения марихуаны в молодежной среде является отправка новобранцев во Вьетнам. После этого заявления ее карьера в США была уничтожена вплоть до 1978 года, а позднее выяснился и факт преследований со стороны ЦРУ. «А ведь она честно выразила свое мнение о войне», — добавила Глория. Элис кивнула Эндрю. «Ты мне нравишься». Эндрю протянул ей пиво, хотя она не хотела его пить, и легонько чокнулся с ней банками. «У меня предчувствие, что ты мне станешь как младшая сестренка, которой мне, кстати, никогда не хотелось». «Ни за что», — ответила Элис. «У меня и так слишком много братьев. Меньше всего я хочу еще одного». Тут вмешалась Терри. — Не забывай, у него есть плимут баракуда. Элис умела вовремя сдаться. — Думаю, я могу завести еще одного почетного брата. Она села за стол для пикников. Кен осторожно протянул руку и взял ее банку пива. Элис удивилась, взглянула на него через плечо и заметила, что его брови вопросительно приподняты. — Спасибо, — сказала она, — я сейчас принесу тебе воды. — и она простила его за то, что он пришел без костюма. Терри и Эндрю нужно было периодически возвращаться в дом и развлекать гостей. Элис поняла, что ей очень приятно сидеть на заднем дворе с единственными людьми, которых она знает на этой вечеринке, главное, не вспоминая, где познакомилась с ними. Пока что у нее получалось. Элис удивилась, что Глория согласилась на предложенный Тери напиток. Та специально сходила в дом за настоящим стеклянным бокалом. «Я бы никогда не заставил тебя пить из пластикового стакана, женщина-кошка». «Будем здоровы», — сказала Глория, принимая бокал. Ты речокнула с ней пивной банкой, и обе сделали поглотку. Во дворе они были почти одни. Кроме целующейся в отдалении парочки, больше никого не наблюдалось. Даже Эндрю шел в дом, и они остались четвером. Элли завтра нужно было рано вставать на работу. Она планировала как следует развлечься, но уйти пораньше. Зато теперь ей хотелось сидеть здесь до бесконечности и ничего не делать. Обычное дело на вечеринке. «Скажи, что тебе нравится в биологии?» — спросила Элис у Глории. «Почему ты поступила на эту специальность?» «О, я тоже хочу послушать», — сказал Терри и села рядом с Кеном. Тот, на удивление, мало говорил этим вечером. «Ты, наверное, ждешь ответ клетки или чудо жизни?» Глория сложила руки перед собой на столе. «Нет, я жду ответ комикса», — усмехнулась Элис. «Там много ученых, да?» — ответил Глория. «Но обычно они плохие». «А ты не злодейка», — объявила Элис. «Это было очевидно, но ей все равно захотелось так сказать». «Спасибо», — ответила Глория. «В общем, биология описывает то, как функционируем мы и живой мир вокруг нас. Именно это мне нравилось поначалу. Но теперь все иначе. «И что же тебе все-таки нравится?» спросила Терри. «Это прозвучит глупо», — ответила Глория. «Ни за что», — от всего сердца произнесла Элис. «Людям за этим столом ты можешь доверять», — добавил Кен. «Ладно», — сказала Глория. Она не сводила глаз с ночного неба, как будто не до конца поверила им. Мне нравится то, что люди работают сообща. Мы можем достичь научного прогресса, только если занимаемся исследованиями по единым стандартам и делимся друг с другом своими находками. И когда весь процесс отлажен, то уже не имеют значения различия людей между собой. Важна только разница в их открытиях и выводах. Элис чуть не лишилась чувств, и только и смогла произнести, это прекрасно, Глория улыбнулась, качающейся походкой из дома вышел Эндрю и плюхнулся за стол рядом с Элис. О чем вы разговариваете? «О волшебстве науки, ответила она ему. И пусть Глори не оценила великолепие собственных слов, Элис хотела напомнить о них, хорошей науки, как минимум. Целующаяся парочка куда-то незаметно исчезла. А еще Элис поняла, что из дома больше не доносится музыка. Она сидела рядом с единственными людьми, которые могли ее понять. Рядом не было ни подслушающего водителя, ни докторов и лаборантов с оборудованием, которые ей хотелось сломать и никогда не чинить. Она не собиралась сегодня ничего рассказывать, но поняла, что прямо здесь и сейчас можно рискнуть. «А кто-нибудь из вас видел монстров?» Слова соскользнули с языка так тихо и осторожно, что могли раствориться в ночи. На секунду ей показалось, что ее никто не услышал. Терри сдвинулась, чтобы лучше видеть Элис. «Монстров?» — переспросила она. Элис могла бы отказаться от своих слов, оставить при себе. Но вместо этого она продолжила. «Я не про Бреннера, Паркс и остальной персонал, а про то, что вижу во время сеансов, когда он приходит и пускает через меня электроток. У меня появляются видения, и в них монстры. Они хищные, и их никак не остановить. Я как будто смотрю куда-то через дыру в реальности. Это пугает». На одном дыхании Элис выдала все, что могла. «Ты их несколько раз видела?» — спросила Терри. «Да», — ответила Элис. Она не пыталась расшифровать выражения лиц слушателей. «Хорошо, что сейчас темно, и хорошо, что голос Терри звучит спокойно. Наверное, дело просто в наркотиках». «Но... как выглядят эти монстры?» — вмешался Кен. «Ты же экстрасенс, должен знать», — огрызнулась Элис и тут же пожалел об этом. «Извини, ты нервничаешь, и это не так происходит». «Они выглядят, как чудище из кошмара или из ужастика. Высокие, долговязые, сильные... покрыты шкурой и чешуей, ничем не похожи на людей. Хотя один из них ходит на двух ногах, как человек. Почти. Они появляются ненадолго, но постоянно. Ты сказала, что Бреннер пускает через тебя электрический ток. Ты имела в виду электрошоковую терапию? А вот у Глории голос звучал вовсе неспокойно. Она была рассержена. «Да». Он называет это электричество. Я думаю, дело в том, что мне нравятся механизмы. Зря я дала ему знать что-то обо мне. «Я не видела монстров», — сказала Терри. Или почувствовать тяжесть на душе. Не надо было ничего говорить. Терри продолжила, но я встретила в лаборатории маленькую девочку. Она называет Бреннера «папа». «Когда это было?» — спросил Кен. «Я так и знала, что ты мне что-то недорассказала», — вставила Глория. «Она не могла придумать, как вам объяснить», — пояснил Эндрю. «Продолжай, милая». Элис наклонилась вперед, чтобы лучше слышать. «Неужели не только у нее есть тайна?» «Я...» — я собиралась расспросить Бреннера насчет тех звонков в наш университет и твоему дяде. Но вместо этого наткнулась на ребенка. «Ее зовут Кали, и она называет его папой». Сказала, что она такой же объект исследований, как и мы. Эндрю думает, что она чем-то больна, или что-то в этом роде. «Ты только один раз ее видела?» — спросила Глория. «С тех пор он больше не оставлял меня одну в кабинете», — ответил Терри. «А девочка была в охраняемом крыле, за одной из тех дверей с кодовым замком. Я в первый-то раз попал туда случайно». А еще Бреннер пытался своей помощью поставить жучок. Глория тихонько присвистнула. «Что, что он пытался сделать?» Требовательно переспросила Элис. Терри рассказал, какое задание получил от Бреннера, когда якобы была под гипнозом. Объяснил, как призналась во всем Глории, чтобы не предавать ее, и как потом они все сделали вместе. «Поверить не могу, что он попросил тебя о таком», — сказал Кен. «А я могу», — заявила Глория. «Во что же мы ввязались?» Вот в чем вопрос. «Я не знаю», — ответила Тири, — «но мне уже начинает казаться». Она умокла и вытянула руки перед собой на столе. Ее голос был абсолютно трезвым, как будто не пила ни капли спиртного. «Мне уже начинает казаться, что здесь что-то нечисто. Я искала информацию о Бреннере в библиотеке, но не нашла ни единого упоминания. Должен быть другой способ выяснить». «Нам нужно узнать как можно больше о том, чем они там занимаются». После слов Терри повисло молчание. Элис ждала, что скажут остальные. «Я знал это», — произнес Кен. Элис закатила глаза. «Ну, разумеется». «Я действительно знал. Тут вмешалась Глория. Хватит припираться. Я рассказала вам, за что я люблю науку. Я записалась на эксперимент, чтобы увидеть работу настоящей лаборатории». Терри, я уже это говорила. У них все организовано не по правилам. А теперь я узнал, что они применяют электрошоковый метод к тебе, Элис. Всего этого просто не должно быть. Возможно, если мы будем действовать сообща, то найдем ответы на вопросы Терри. Элис была определенно за, но больше всего ее беспокоило другое. Монстры, которых я видела. Я вот думаю... «А что, если они в каком-то смысле настоящие?» «Бреннер, может... Если он про них узнает, он может использовать их и меня». Терри потянула через стол и взяла Элли за руки. «Этого не случится. Я не позволю». «Она правда не позволит, сестренка», — поддержал Эндрю. «Можешь мне верить». Или сомневалась, что Терри или Эндрю действительно могут что-то обещать, но все же согласилась. «А ты считаешь монстров настоящими?» — спросил у нее Кен. «Я не знаю», — честно призналась Элис. Он неспроста задал ей этот вопрос. Она на самом деле уже начала бояться, что монстры настоящие, хотя и не была до конца в этом уверена. «Ладно, раз все согласны, как поступим дальше?» «Хороший вопрос», — откликнулась Тыри. «Нужно подумать».